Глава седьмая. Алексей Иванович снабдил меня нотами, упражнениями. Я пришел домой и начал заниматься. Первые упражнения, конечно, самые простые. Играть плавно, легато, разрабатывать пальцы. Я старался выполнить все очень аккуратно, повторять ровно столько раз, сколько там написано. Скажем, десять нот нужно сыграть пять раз подряд. Играю. Потом другое упражнение. начал учиться. Но вскоре случилась беда. Мой любимый Алексей Иванович Лойка оказался сильно выпивал. Это беда многих русских музыкантов. И вот он запил так, что заболел и чуть не умер. Пименов передал меня другому учителю. Мы занимались, и на каком-то школьном вечере я сыграл концерт ридинга, простой, ученический, но всё-таки перед публикой. И мне очень понравилось, что из-под моих рук выходят такие звуки. Моему другу Тихомирову тоже понравилось. Он как-то бережно потряс мне руку своей лапой, а папа несколько растерялся, потому что Николай Иванович ему сказал: "Вы, Борис Владимирович, поощряйте музыкальные занятия своего мальчика, в него большие способности". Возможности послушать музыку в Твери было немного. Однажды на гастроли приехал Буся Гальштейн. Это был вундеркинд, который в 11 лет играл на концерте в присутствии Сталина. Сталин умилился, пригласил его в Кремль. Само собой, о Бусе и доброте товарища Сталина узнала вся страна. А кто на самом деле был добрым, так это Буся. Потом мы были хорошо знакомы. Какой он был чудесный, какая добрая у него была душа. Когда после конкурсов в Брюсселе Сталин пожаловал ему большую щедрые деньги, он до копейки их раздал, потому что все к нему обращались, и от десяти-то старые какие-то, и те, кто где-нибудь с ним учился, и все кому не лень. Буся одалжил 1000 рублей, Буся он, не считаясь, внимал, отдавал, раздавал деньги. И, конечно, забывал кому, и никто ему не возвратил. Всё он растратил. А в 12 лет Буся записал концерт Мендельсона. Я потом эту пластинку достал, берёг долгие годы, как зеницу ока. Так это было изумительно сыграно. Но не только Буся на игра меня впечатлила. Приёмничек мой работал. Время от времени удавалось поймать музыкальные программы, иногда какие-то фрагменты, несколько тактов, которые заглушал треск и свист. Я почувствовал, что мои занятия «Этого недостаточно, этого маловато, нужно что-то более серьезное». И я сказал, «Папа, мне надо поехать в Москву». Папа, хоть и не сразу, согласился. В Москве на улице, кажется, Карла Маркса жила его сестра, моя тетя. Она сказала, «Пойдем, отведу тебя в Центральную музыкальную школу при консерватории. Давай попробуем, чем черт не шутит». «Пошли». Тётя как-то убедительно отрекомендовала меня директору школы. И так говорит: "А у тебя скрипочка с собой?" Я говорю: "С собой". "Идём, я тебя отведу к профессору". Взяла за руку и повела. Профессора звали Владимир Миронович Вульфман. Я сыграл ему тот же концерт ридинга, что-то ещё. Он послушал и потом говорит: "Ну, конечно, у тебя способности есть к музыке, а к скрипке особенно". Но, понимаешь, ты перерос в свое время. В твое время ребята уже играют, знаешь, какие произведения? Паганини, например. Куда мне было до Паганини? У тебя хорошие отметки в школе? Хорошие. У меня в школе были одни пятерки. Ну вот, поезжай домой, иди в школу, учись серьезно и скажи родителям, чтобы они тебе выбрали профессию. Отставка полная. Я вернулся домой на поезде, весь в слезах. плакал, плакал, не мог успокоиться. Ужас. А скрипку положил на шкаф. Стал ходить в школу, продолжал петь в хоре. Потом, в один прекрасный день, вскоре я вдруг встал рано утром, залез на шкаф, забрал скрипку, вытер её, натянул струны, наканифолил смычок и начал заниматься сам. Я все эти упражнения начал заново учить. Пошёл в магазин на Центральной улице, где продавались ноты. Выбрал этюды, потом купил сурдиночку, которая приглушает звук. Завёл будильник на 6:00 утра, положил под подушку, чтобы никого не разбудить. На другой день по будильнику встал, пошёл на кухню, надел на струны сурдиночку и полтора-2 часа до школы занимался, и потом каждый день. Кончились мои голуби моей модели. Я прибегал из школы, делал уроки, брал скрипку и вперёд. Но как? Очень рьяно. Старался каждую ноту пальцем в инструмент отстукивать, как молоточком, пока не укрепился все пальцы. Музыка во мне заговорила. Это было как наваждение какое-то. Я бредил музыкой. Мне всё время музыка снилась, то, что я уже слышал, либо незнакомая музыка, вроде как будто я сочиняю чего-то такое. Снова пошёл в нотный отдел. Там продавалась сицилиана Баха. Я разобрал её, отработал все штрихи. Штрих это движение смычка по струне, штрих вверх, штрих вниз. Выучил и говорю папе: "Мне надо снова в Москву съездить". А папа возражал. Он говорил: "Не надо тебе быть скрипачом, будь инженером приличным и умей играть на скрипке, вот и хватит". Потом, конечно, он зауважал моё стремление, но поначалу С большим пониманием отнеслась мама. Тут сказалось, видимо, её образование очень интеллигентное. Она ведь изучала музыку в институте благородных девиц. Ну, я настаивал так, что в конце концов папа понял, деваться некуда, и дал мне 100 рублей на поездку. Я приехал опять в эту школу. Нашёл профессора Вульфмана. "Так, говорит, а ты мальчику прямой?" "Не упрямый, Неупрямый, я просто музыку очень люблю". "Ну играй". Я сыграл сицилиану. Он спрашивает: "С кем ты это выучил?" Я говорю: "Сам". "Сам?" "Хм, ну-ка сыграй ещё раз". Я сыграл. Он помолчал и говорит: "Вот что. Я согласен с тобой заниматься. Сможешь каждое воскресенье приезжать ко мне на дачу в Перловку?"